Глава 14. Полина Тугарина. Каждый день происходило одно и то же. Кто-то стучался снаружи в дверь кафедры. Профессор Сомов, озевая, всовывал ноги в тапки и открывал. Снаружи обычно стоял крошечный, тощенький испанец, замерзший, закутанный в тряпочке и молча смотрел на него. «Полина Тугарина?» – понимающе спрашивал Сомов. «Руссо Пэшен». «Латинно эмоцио. Границу в Белоруссии переходил. Дальше пешком?» Испанец радостно кивал. «Гуд. Седай туды, хлопчик», — говорил Сомов, почему-то переходя на украинский. Ему казалось, что так его иностранцам проще будет понять. Все-таки украинцы европейцы, а русские азиаты. О коридорчик седай, отогревайся. Будешь стадить Russian philology». Испанец убегал. «Откуда ты все про них знаешь?» – спрашивал Усомова-Щукин. «Да я не первый год работаю. Я понятия не имею, кто такая Полина Тугарина, но знаю, что если испанец, итальянец или мексиканец вдруг решили стадить рашен, то это всегда Полина Тугарина. Как-то она на них неправильно влияет. Нет, чтобы немец там или кто еще рашен стадили, всегда испанец. Го-го, хлопчик. Ты нас не слухай». Ушки за шеи, там сидай. Take you sit. С каждым днем испанцев становилось все больше. Они сидели в коридоре и с одного единственного телефона день и ночь смотрели ролики Тугариной. Их было десятка два. Все закутанные в тряпочки одеяла, все дико мерзли, питались до разбавляя его кипятком, обучались плохо. Там уже были безнадежные и за обучение не платили. Профессора сами их кормили вчерашними котлетами. Слушай. «Надо что-то делать», — сказал Воздвиженский. «Они просто с голоду помрут. Нам их девать некуда. И языка они все равно не знают. Какой уж там филологи». «Ладно», — сказал Щукин. «Есть вариант». Он вышел в коридор и громко сказал. «Полина Тугарина». Все испанцы мгновенно уставились на него. «Полина Тугарина. Нон-пэшн», — сказал Щукин. «Маргарита Михайловна. grand пэшн Вот мы ей кувалду купили. Она будет крушить межкомнатную перегородку. Кафедра современной литературы совсем обнаглела. Пытается увести у нас кладовку, чтобы хранить там своих пелевиных. Надо раз и навсегда поставить точку. Скоро вы увидите истинный Russian Passion. Облика морали. Испанцы гуськом прошли на кафедру и трусливо скопились в углу. Маргарита Михайловна, почувствовав спину кувалдой добрыми глазами посмотрела на испанцев. Она была в своей обычной борцовке, которую она когда-то обратила в бегство борца сумо. С тех пор Маргарита Михайловна слегка поправилась, и борцовка была ей маловато. Кувалдовая рука казалась игрушечной. «Ну-ка, отошли от стеночки!» сказала она и, ласково почти играя, ударила по стене кувалдой. Профессора торопливо выбежали в коридор. Они знали, что Маргарита Михайловна раскочегаривается медленно и обычно входит в полный пэшен, не сразу, а минуты через две? Здание университета затряслось от ударов кувалды. Все заволоклось дымом, и за двери донеслись дикие вопли Маргариты Михайловны. Кафедра современной литературы притихла за своей стеночкой. Изредка не высовывались оттуда и, прикрываясь книжками Сорокина, пищали что-то про постмодернизм. Потом удары прекратились, и в коридор стали выползать испанцы. Они ползли к лестнице, оттуда же к белорусской границе. «Рашен, Пешен? спросил у них Щукин. «А как же Полина Тугарина?» Испанцы трусливо трясли головами. «Слишком много пэшна казалось, сказал Щукин. «Я же говорил, малохольные они. Нашу Маргариту Михайловну терпеть можем только мы». «Классификация творческих людей». Профессор Щукин сказал: Вот пишу себе сценарий для Ютуба на тему Классификация творческих людей. Классификация творческих людей. Тип первый собирают материалы, но никогда не приступают к творчеству. Для начала покупают MacBook, 100 платных курсов по литмастерству, принтер, который сразу печатает и переплетает, мягкое кресло и так далее. Учитывая высокую стоимость вышеупомянутого, откладывают творчество в долгий ящик. Больше всего боятся, что на самом деле придется чего-то написать. Тип второй. придумывает хиленькую идею типа летающие табуретки и начинают ее бесконечно защищать. Или мониторить интернет в страшных сомнениях. Не присутствовали ли летающие табуретки у кого-то из предшественников? Тип третий. Написав рассказ в три страницы, начинают доставать всех письмами в стиле «А сколько мне дадут, если я это закончу?» или «Есть ли у меня талант?» Тип четвертый. Трусят, что у них не получится, и все время советуются. Но если скажешь, первая тысяча страниц равно на выброс смертельно обижаются. Тип пятый. Здоровенные полнокровные девицы с красными щеками, пишущие депрессивные повести, где все померли. Особенно любят почему-то повести про вампиров и всяких чудовищ. Тип шестой. Маленькие, малокровные, но крайне решительные девушки, у которых герои пешком достигают Северного полюса. Десятки дней проводят без сна. Кулаками проламывают асфальт и совершают другие невероятные подвиги. Вампиров по непонятной причине не любят и убивают их осиновыми колями. Тип седьмой. Везде ищут идею смысл. «Почему небо голубое?» «Что хотел выразить автор, когда его герой скушал яблоко?» И так далее. Тип восьмой. Строит один сюжет, но вообще не видит идеи. Иногда идея сама просачивается в такие книги, и бывает интересно. Тип девятый. пишет только одну идею, а книгу забывают написать. Тип десятый. Написав страниц три, понимает, что дико устали и начинает обучать других. Тип 11. Понимает, что им вообще не нравится больше творчества. Быстро переходит на критику или преподавание. Иногда начинает писать стихи, но редко. Хороший прозаик стихов не пишет, но не всегда. Плохой поэт обычно хороший прозаик, но не всегда. Тип 12. Просто пишет, и ему все по барабану. Читатель, критик, исторический момент. Просто пишет, как он дышит. Самый здоровый и надежный вариант. Частотная проблема. Профессор Щукин сказал, «Вот что я заметил. Сейчас это очень частотная проблема. Существуют люди ответственные и безответственные. Горячие и вялые. Обычно ответственные люди видят смысл своей жизни в том, чтобы вкалывать на работе и на семейном фронте. И не понимают размазных и мутных отношений». Не любят копаться в сложных эмоциях. То есть им всегда нужен понятный алгоритм и план действий. Мы делаем А, Б, В в такие-то сроки. Допустим, есть ответственная женщина лет 30. Она состоит с кем-то в долгих и непонятных отношениях. Вроде любит, вроде не любит. И длится это годами. И ответственную женщину это втайне дико раздражает, потому что очень путана. «Надо что-то делать, а ничего не делается. Бросать? А зачем и куда? Да и время идет. А там какой-то фемистокл, типа нашего Воздвиженского, чешет пяткой спину, ничего сам про себя не знает. Ему и так хорошо, и все это дико бесит». «И какие варианты?» — спросил Сомов. Боюсь, что вариант только один». Тот, который применяли наши послевоенные бабушки. Они либо начинали жестко работать с первым номером, особенно на Украине, женщины всегда властно все делают, хотя и с некоторой лирикой. Либо меняли фемистокла на другой типаж, но это сложная схема, и я не верю, что она работает. Еще очень советую прочитать книгу Азори здесь громкие драпкина. Это военные женские мемуары. Очень неоднозначные, но искренние. Они совершенно убойные и очень по теме, которая выше была обозначена. Жизненные правила доцента Воздвиженского. Доцент Воздвиженский был гениальный педагог, но он никогда не, первое, не приходил в универ к первой паре, даже если ее вел. Второе, не вел никаких конспектов и записей. Его тошнило от одного вида тетради или учебных планов. Третье, не сдавал отчетов. Четвертое — не помнил имен начальства и не отличал начальства по степени важности. Пятое — не мог отличить первой части учебника от второй. Шестое — не участвовал ни в каких стайных мероприятиях, заседаниях кафедры, выборах декана и так далее. И все это доставляло ему страшные муки. «Типичный творческий человек», — говорил ему Щукин. «Ты разделил мир на важное и неважное». И твой мозг перестал воспринимать неважное и сразу отсеивает. Как только ты с чем-то сталкиваешься из списка, ты сразу впадаешь в ужас. «Да, да, да, я творческий», — обрадовался Воздвиженский. «Но в творческое ты записал также и кучу других вещей. Вот смотри. Первое. Ты никогда не выкидываешь за собой мусор. Второе. Ты никогда не моешь посуду. Третье. У тебя нет ни одного костюма». «Я не офисник, меня от этого тоже тошнит», — сказал Воздвиженский. «Нет», — сказал Щукин, — «это необходимые части человеческой деятельности. Просто если твоему мозгу что-то сложно, или он чего-то не умеет, он это сразу записывает в хлам, а это сильно расслабляет волю».